В дешевенький кооперативный ресторан у Палыча, куда повел товарищ Михаил Дмитриевич, Вовиков ходил с благоговейной опасливостью, а увидав в меню многочисленные нули тех инфляционных цен, вздрогнул и испуганно посмотрел на друга. Сверельников же в ответ лишь усмехнулся с успокаивающим превосходством. Веселкину сильно не повезло. После Улан-Удэ его захреначили в Манино, Медвежий подмосковный угол. Откуда в Первопрестольную выбираться не легче, чем из Уссурийска? А тут еще свернули спутниковые программы. Финансирование срезали, зарплату не выдавали. Начальство почесало репо и объявило. Два дня на службу ходите, чтобы скрип портупей не забыть. А остальное время шакальте, как умеете. Жена Веселкинская поехала в Москву за дешевыми продуктами. Встретила одноклассника, разбокотевшего на скупке квартир у подмагазинной пьяни, и через месяц ушла к нему. Вот ночной бар теперь стерегу. А что вообще собираешься делать? Не знаю. Застрелюсь, наверное. Грустно хохотнул Вовико. Сверельников же, наоборот, стал рассказывать, как ездил купаться в Анталию, как собирается в ближайшее время поменять Тойоту на БМВ, а Веселкин взирал на однокурсника, словно на белого бога, приплывшего в большой железной пироге к его убогим папуасским берегам. И хотя директор Сантихуюта давно мучился вопросом, где найти надежного человечка в заместителе, мысль о том, что таким человечком может стать жалкий, измызганный вовико, даже не приходила ему в голову. Поначалу, выпивая и закусывая, они вообще не говорили о бизнесе, а все больше вспоминали походы по тропе Хашимина в женской общежитии трикотажной фабрики «Красные знамя», располагавшейся близ курсантского корпуса. Удивительно, как прочно мужская память хранится в совокупительные чудачества и мелкие телесные причуды дам. лица с именами давно уже утрачены, стерты, погребены в кучах ненужного жизненного мусора. Но вдруг из глубины забытого всплывает совершеннейшая глупость. Разбитная вязальчица, страшно боявшаяся залететь, и поэтому в самый опасный момент противным диспетчерским голосом кричала в ухо трудящемуся бойцу. «Внимание!» Посреди ужина, сильно захмелевшего веко. Подняв рюмку и собираясь согласить очередной витьевато-бессмысленный да тост, произнес «Внимание!» «Вынимание!» По-диспетчерски прогундел в ответ свирельников и захохотал «Неужели помнишь?» «Слушай!» Директора сантехуюта вдруг осенила простая и гениальная мысль «Мне нужен надежный человек на филиал! Надежный! Пойдешь?» «Без всяких яких!» Побледневшими губами прошептал во стараясь придать своему лицу выражение сверхъестественной надежности. Глаза у него были при этом заискивающие и беззащитные, как у домашнего кабеля, присевшего по нужде на людной улице. А та, полузабытая, наверное, давно поскромневшая и состарившаяся вязальщица, так никогда до самой смерти не узнает, что ее общедоступная молодость, ее совокупительная чудаковатость точнее, воспоминания о ней, сыграли такую важную роль в судьбе офицера запаса Владимира Николаевича Веселкина. Став начальником филиала, а через некоторое время и компаньоном с долей в акциях, Вавико заматерел и так намастырился залезать в общие деньги, что когда при раздаче фирмы все выплыло наружу, оставалось только ахнуть. Как же искусен, хитер и затейлив, может быть человек крадущий. Самый простой способ заключался в том, что выручка филиала придерживалась и втихаря крутилась через ГКО. Это страшно возмутило Сверельникова, хотя, по совести сказать, он тайком от компаньона делал то же самое. В итоге соратники расплевались, но к удивлению сантехнической Москвы без стрельбы, что позволило знаменитому Ашотику на корпоративном банкете в колонном зале заявить о благополучном завершении дикого этапа русского капитализма, когда экономика, как и обещано, Регулировалось рынком, но вот рынок-то регулировался пластидом и пистолетом с глушителем. На некоторое время Сверельников вообще забыл о своем однокурснике и компаньоне. Так бы, наверное, никогда и не вспомнил, если бы неожиданно не столкнулся с ним лоб в лоб, борясь за Филипалас. Война эта велась долго, с переменным успехом. Сколько денег было занесено в нужные кабинеты и сколько выпито водки с необходимыми людьми, страшно вспомнить. Наконец, директор Сантех Уюта, найдя прямой выход на руководителя департамента, стал явно одолевать Веселкина и ожидал от него чего угодно любой изощренной гадости, но только не полной капитуляции с предложением вечного мира. С чего вдруг? Во всем этом чувствовалась какая-то рекламная неискренность. Даже приглашение в кружало таило явный намек на ту давнюю пьянку у палыча, где начался их совместный бизнес, так печально закончившийся. Когда ввалились в кружало, сели за столик и выпили по рюмке горилки, закусив чесночным салом, Павеко стал рассказывать про то, как встретил на заправке старшину их курса Лисичкина, которому все преподаватели единодушно пророчили блестящее лампасное будущее. Он был в оранжевой робе с надписью «Мосгорнефть», предусмотрительно вставлял в бензобак наливной пистолет и протирал стекла. «Узнал тебя?» – спросил Свирельников. «Без всяких яких». Покачал головой Веселкин. Зачем человека расстраивать? Дал ему стольник и уехал.